Приласкал его свободным левым кулаком. «Жаль, что вы убили его, сэр-брат», — сказал Яртур. Артур. «Немало полезного мог бы он поведать нам о нравах и обычаях дрободанских». «Ничего бы он не поведал. Он и сам в дрободане чужой», — сказал богатырь. «Пришелец из чайной страны. пороже видно». Пришибленный был молот, желт лицом и раскос глазами. Глаза, как ни странно, продолжали блестеть. — Да не так уж, я его и убил, хоть и перестарался, но дай-ка воды. Ну и чего ты, дурной, на людей бросаешься? — Хотел бы узнать ваши светлые имена, — произнес чайнец мягким и тонким голосом.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 Жихарь развязал заплечный мешок, достал подорожные гостинцы, настряпанные руками многочисленных возлюбленных. Лю Седьмой тоже полез в котомку, где было немало чудес. «Разве такое едят?» — испугался Жихарь. Кушенье называется «Битва тигра с драконом», — улыбнулся Лю Седьмой. «Боюсь, что битва эта и в животе продолжится». А нет ли лучше вина? Лю седьмой немедленно вытащил глиняный жбан. Когда великий мудрец занимается незначительным делом, он им тяготится и невольно тянется к вину, — сказал бедный монах. — Да, ты хороший человек, правильный, — обрадовался богатырь. Вино было непривычное, но крепкое. Оно быстро исторгло из побратимов их нехитрые сиротские истории, которые Лю-Седьмой выслушал со вниманием и почтением. «Воистину схожи судьбы великих людей», — объявил он. Некогда в провинции Шао-Дябань, жила супружеская пара, неустанно возделывавшая рисовые поля и молившая небо о неспослании наследника в течение пятидесяти лет. Небо вняло их просьбам, и вот однажды, на исходе правления под девизом целомудрия и животноводства, почтенный земледелец вышел на расцвете из своей скромной хижины, чтобы в очередной раз... сжечь свиток с прошением госпоже великой бабушки. На самом пороге своего жилища он увидел повитого желтым императорским шелком ребенка. У младенца не было ни головы, ни рук, ни ног, ни глаз, ни ушей, ни прочих отверстий, что, несомненно, указывало на его божественное происхождение. Эй, -э, погоди, как же дед догадался, что это младенец, а не беглый колобок. Так ведь молили-то о младенце. А ты здесь при чем? Я и был тем самым божественным ребёнком. Жихарь и яртур с недоверием осмотрели сотрапезника. Вроде всё на месте. Причитания моих приёмных родителей настолько растрогали небо, что оттуда спустился гао «Железное око», с теслом и буровом в руках. Он придал моей бесформенной сущности надлежащее очертания и тогда почтенные старики увидели, что тело мое поросло рыжей шерстью, а зрачки квадратные. Жихарь обхватил голову Лю Седьмого руками, а Яртур пальцами расширил узкие глазки. — Так все верно. — Зенитца словно игральная кость, — вздохнул Жихарь. отпустил голову рассказчика. «Прошло три года», — продолжал бедный монах, «и я изгнал из сердца думы об истинном и ложном, а устам запретил говорить о полезном и вредном. Видя такую выдающуюся ученость, жители деревни собрали денег и отправили меня в столицу сдавать экзамен на звание чиновника. Уже тогда знал я наизусть 83... «Особенности и 144 исключения» безошибочно излагал книгу о ненаписанном. «Сложил стихотворение, пробираясь сквозь заросли конопли, забиваю косяк в ожидании друга». «Вы владеете искусством стихосложения?» — воскликнул пораженный принц. «С помощью скромных способностей достиг небесного совершенства». поклонился Лю. Среди титулов, которые стяжал недостойный, есть и звание полководца, литературных достижений.